— Это же спиртное, я не пью. Зарок дала. — На сегодня свой зарок отменяешь. Перебил ее Дима и повысил голос. — Делай, что я говорю. Ну? Удивительно, как влияет грубое слово на ранимые женские натуры. Изабель послушно выхлебала сладкую гадость, закашлялась, зрачки расширились, и взгляд потеплел. Но голос, когда заговорила, звучал убито. — Дим, ну ты ведь понял что она меня специально изводит. Что значит специально? Ой, ну почему же я дура такая? Ничего объяснить не могу, стукнула себя по лбу девушка. Это типа послание мне, понимаешь? Узоры, все эти картины на диване, они не просто так. Это фигуры из синхронного плавания. Что-что? Ну, помнишь, там такой цветочек был из рыбок, он называется «Витязь». Открытый поворот на сто восемьдесят градусов, шпагат вниз головой во время вращения. А круг назад, прогнувшись, это дельфин. Все точно по классификации. — Ты занималась синхронным плаванием? — на всякий случай уточнил Полуянов. — Ну, я вообще-то в сборную Москвы входила, в юниорскую, правда. А я думал, ты гимнастка. — Да меня кем только не считают! — слабо улыбнулась Изабель. — Гимнасткой, акробаткой, фигуристкой. я. Я просто никогда особо не ошифи, не афишировал... Ну, в общем, не хвасталась своим спортивным прошлым. Да и нечем особо хвастаться. Сборная города, да еще второй состав, ездили в основном по России, за границей только пару раз бывало, а потом и вовсе пришлось из сборной уйти. Понял. Полуянов быстро соображал. Но почему ты вчера про свое спортивное прошлое не сказала? А ты не спрашивал? Хорошо. — задумчиво произнес Полуянов. — Спрошу сейчас. — Бабу Леру свою ты оттуда? — Из спорта знаешь? — Ну да, она у нас УФП вела много лет. Ликер красавицы пошел на пользу. Глаза заблестели, тревожная складка вокруг рта разгладилась. Девушка даже обернулась на небольшое зеркальце, висевшее на стене, и ахнула. — Господи, на кого я похожа? Сейчас, извини. Бодренько вскочил из кресла. скрылась. За дверью ванны. А Полуянов пока продолжил единоличный мозговой штурм. Итак, вчера красавицы прислали фотографию мертвой тренерши в вычурной позе. А следующим шагом стало разбитое аквариум и снова художественное творчество с мертвыми телами. На этот раз, правда, не людей, рыбок. Фигуры из синхронного плавания. Подумать только. Изабель подозревает в своих бедах совладелицу салона Юлию Базанову, но та утверждает, что вообще не знала, каким именно спортом занимается Изабель, да и не стала бы никогда громить собственный салон. Мститель или мстительница, связаны со спортом, как бы то ни было он или она, имел возможность и явно не боялся фотографировать в морге. А здесь, в салоне, хладнокровно наблюдал, как задыхаются рыбехи, и потом компоновал их тельца в узоры. Явный псих. Но и Изабель ведет себя, прямо скажем, странно. Как только она вернулась в комнату, Полуянов спросил, «Почему ты оказалась в салоне в пять утра?» «Ну, так получилось», — потупилась она. «Ты не первый раз здесь ночуешь?» «Да нет, с чего ты взял? Говорю тебе, случайно вышло». — Все равно расскажи. Господи, да пожалуйста. Я на приеме была в загородном доме и думала, что ночевать там останусь. Но ближе к ночи выяснилось, что комнат на всех не хватает. Вот в Москву меня и отправили, потому что я одна не пила и могла машину вести. Но куда было ехать? В квартире-то моей вы. Я и решила, пережду здесь в салоне. Тут у нас и диван, и все удобства. Надим! Изабель правда сказала что отправилась на свидание. Но уличать красавицу Полуянов не стал, просто поинтересовался. А что за прием у кого? Ой, ну какая разница, ощетинилась Изабель. Один мой знакомый фотограф друзей собирал. Он где-то раз в месяц так делает. Кормежка, всякая развлекаловка. Ну и какой-нибудь флеш-моб обязательно, прикольный. В этот раз мы фруктами переодевались. Я клубничкой была, со сливками. Фотки получились вообще чума. И во сколько это ваше действо закончилось? В три ночи, народ уже был никакой, выпивки-то всегда полно».